Глава двадцать вторая. Ещё одно предательство. Надо было всё-таки идти в библиотеку. Первые слова, которые Ви услышала, придя в себя. Девушка осторожно приоткрыла глаза и, стараясь не привлекать к себе внимания раньше времени, осмотрелась. Она лежала на охапке сухой соломы. Вокруг было темно и душно. И рядом ощущалось присутствие ещё нескольких человек. Смотрите, Ви очнулась. Откуда-то сбоку раздался слабый голосок Лиры. Лира, ты здесь? Ви пошевелилась, пытаясь сесть. Мы все здесь, с другой стороны раздался ворчливый голос Флоры. Глаза девушки-дракона быстро привыкали к темноте. Ви огляделась. Рядом действительно были и оба её недавних спутника, и Лира, и все они были заперты по одному в маленьких клетушках, отделённые друг от друга ржавыми металлическими решётками. а Менгир вдобавок ещё и прикован к стене не менее ржавыми наручниками. Ви с трудом села, стряхивая из себя салон. Тело ныло от долгого лежания в неудобной позе. Сколько я провалялась без сознания. «Дольше всех!» Лира фыркнула с совершенно неуместным для ситуации злорадством. Её и приложили крепче всех бестолочь. Эльфа безошибочно считала издёвку ведьмочки и не приминула осадить её. Билли с такой силой, чтобы наверняка вывести из строя. Она их здорово напугала. «Да ты кто вообще такая, чтоб меня тут учить, мамаша?» Ви вздохнула. По крайней мере, что-то оставалось неизменным, хотя бы Лирин вздорный характер. «Лира, вообще-то это твоя будущая свекровь. Вы что же, ещё не познакомились?» «Ой!» Ведьмочка пискнула и тут же сникла. А Лора ухмыльнулась. «Она не очень-то дружелюбна, как ты заметила». И что только Мингер в ней нашёл, а? Мингер. Она обратилась к полукровку, который угрюмо следил за припираниями уже троих женщин рядом с собой. И что ты в ней нашёл? Не такая уж она красавица. Вторая-то твоя подружка поинтереснее будет. Она его приворожила. Фраза вырвалась сама собой, и Вини успела прикусить язык. Полукровку зыркнул на неё из-под лбом. Потом настороженно взглянул на мать, но ничего не сказал. Лоранах хмурилась, но тоже ничего не сказала. Ви поддёрнула решётку. Да хоть и выглядела ржавой, на ощупь была крепкой и надёжной. Не пытайся даже. Это медригас, эльфийская сталь. Очень прочная. Её разве что маги и ломать. Эльфа проследила за действиями Ви. Можешь, кстати, попытаться. Других вариантов у нас всё равно пока что нет. Что же с нами теперь будет? Ви спросила даже слишком спокойно, словно уточняла меню на ужин. «Думаю, рано или поздно нам об этом расскажут, но вряд ли нас ждёт что-то приятное». Лора пожала плечами и вздохнула. «А я говорила, что нужно было идти в библиотеку». «И там нас встретили бы точно так же. Всё-таки Менгир не выдержал и заговорил». Он попытался переменить положение, но цепи звякнули, натягиваясь, не давая жертве свободы. «Возможно». Лора проговорила негромко и опустила голову, насложенные на коленях руки. И в этот момент в их тюремной камере вспыхнули магические светильники, показавшиеся четырём узникам неуместно яркими. К вам, посетителям. Эльф-стражник отпер дверь и пропустил внутрь пару, а сам, даже не заходя в камеру, снова закрыл дверь снаружи. Вошедший мужчина пренебрежительно покосился через плечо, нащёлкнувший в двери замок. а женщина принялась с довольной улыбкой разглядывать пленников. А Ви во все глаза смотрела на мужчину. «Антрас!» Дракон повернул к ней голову и сдержанно улыбнулся. «Привет, Ви!» «Ты что же узнал ее?» Показалось ли в голосе Лейры скользнуло удивление. «Антрас!» Ви бросилась к решетке, отделявшей ее от дракона. До хруста в пальцах сжала металлические прутья. Но Антрас не шелохнулся. Не сделал ни единого шага ей навстречу, всё так же спокойно глядя на подругу. «Ведьма крови?» — эльфа скривилась, окинув вошедшую женщину оценивающим взглядом. «Лейра из Боруса, приятно познакомиться». Ведьма снисходительно улыбнулась. «А ты?» «Здравствуй, Лориан». Андрос посмотрел на эльфийскую принцессу с тем же выражением, что и на Ви. Вежливого равнодушия. «Здравствуй, королевский приёмыш». В отличие от него Эльфа старательно отводила глаза, не желая смотреть на дракона. Вообще-то мы ждали не вас, Лейра недовольно двинула плечом. Кириан не придёт с вами поболтать. Мне кажется, его мучает совесть. Всё-таки ты считал его своим другом полукровок. Она ехидно покосилась на прикованного к стене Мингера. Считал ведь? Что тебе здесь надо? Стрелок просидел вместо ответа. Хочу вернуть один должок. Нет, даже два долга. Лиера переводила взгляд с испуга на замерший в уголке Лиры Нови, на намертво вцепившуюся в решётку камеру. Как ты нас нашла? Ви очень не нравился этот оценивающий, кровожадный взгляд ведьмы. Сколько вопросов. Верное это сидение в запрети так дразнит любопытством. Один влюблённый дурень не рассказал. Он очень хотел вымолить моё прощение и потому во всех подробностях выложил, кого и куда возил в последние дни. Гвэрен. Почему-то в животе у Вис стало пусто и противно, словно бы она была виновата в чём-то очень нехорошем. Что ты с ним сделала? Лиэра чуть скривила губы, забрала в свою коллекцию мужских сердец. Теперь он приносит хоть какую-то пользу. Неплохой получился ковёр из медвежьей шкуры. «Он же любил тебя». Ви приложила пылавший лоб к холодным прутьям решётки. Она больше не смотрела на Антраса. Вот он стоял совсем рядом с ней, но в глазах его больше не было того огня, что раньше загорался каждый раз при виде Ви. И видеть это было мучительно больно. «Меня много кто любил». Лера явно красовалась и наслаждалась ситуацией. «Сейчас, например, вот он любит, правда, крылатый?» Ведьма обняла дракона за спином, потёрла щеку о его плечо с торжествующим видом, косясь нави. На Девушка не могла смотреть на эти игрищи и потому старательно отводила глаза. И потому не увидела, что дракон не реагирует на ласки своей новой пасси и очень внимательно смотрит на неё. Заметив это, довзгляд Лейра раздражённо дёрнула дракона за рубашку, привлекая к себе внимание. Сладко многообещающе улыбнулась ему. поиграв плечиками. Но её телодвижение Антрас встретил таким же безразлично холодным взглядом, как до этого смотрел на Ви или Лориан. Клацнув зубами с досадой, Леерат пустила Антраса. Приблизилась к решётке, за которой стояла Ви, вынудив её отодвинуться вглубь коморки и проговорила злобным шёпотом. «Ты даже не представляешь, девчонка, что я собираюсь делать с твоим дружком». А ногаденька склабилась, демонстрируя ви свои снежно-белые ровные зубки. Сначала он развлечёт меня, насколько ему хватит таланта. А он и нево большой, можешь поверить. Талант, то есть большой. А потом я отомщу ему за все мои одинокие холодные ночи и сдеру с него всю шкуру целиком. Полезный вещь в хозяйстве, но драконья шкура Даже маленького кусочка оказалось достаточно, чтобы околдовать дракона с истинной печатью. Ты, верно, и думать забыла про ту крошечную чешуйку, что обронила в снегу, да, милая? Ты представляешь, с её помощью я смогла приворожить дракона с истинной парой. Ведьма истерично хохотнула. «Я без сомнения хороша в моём искусстве. Или просто ваша истинная пара не такая уж истинная?» Это было уже слишком. Из горла Ви вырвалось рычание, самое настоящее драконье. Она бросилась к решётке с такой яростью, что Лейра в страхе отшатнулась от неё. "Да как ты смеешь, мерзкая старуха?" "Ну-ну, выбирай выражения, деточка", ведьма презрительно ускревилась. Ви скорбно нахмурила брови, взглянув на истинного. "Антрас, ты что же не помнишь меня?" Это казалось невероятным. После всего того, что у них было, После всех его слов, после того, как он отыскал ее среди снежной пустыни, нашел за гранью другого мира, и вот теперь какая-то гадкая ведьма посмела вставать между ними. Слова дракона оказались неожиданными и оттого еще более страшными. Ну почему же? Я все прекрасно помню. Антрес смотрел на Ви своими пронзительно ярко-зелеными глазами, и Ви как не хотела не могла отвести от них взгляда. Помню, как ты влепила мне пощёчину за то, что я вытащил тебя из снега и согрел своим телом. Помню, как облила кипятком за то, что принёс тебе чай. Как отказалась пойти со мной на танцы, а потом увявалась подле моего собственного сына. Помню. Довольно. Я ничего не забыл. Антарёв вопросительно склонил голову к плечу. В тюремной камере повисла тишина. Ви слышала только своё тяжёлое дыхание и рвущееся наружу рычание в перемешку со всхлипами. Наконец она взяла себя в руки и процедила со злостью. «Ты не он. Мой антрас никогда бы такого не сказал». «Это он. Просто он больше не твой, а мой». Лейра снова приобняла дракона, чуть пониже спины, и он не стал сбрасывать её руку. «Нет!» Ви мельниносно просунула правую руку сквозь прутья решётки и схватила Антроса за левую руку, ту самую, на которой была метка истинной пары. Дракон зашипел и попытался вырвать ладонь. "Больно, не трогай". Лицо Антроса исказилось, словно он обжёгся, схватившийся рукой за раскалённый прут. Хотя драконы не боятся огня. Ви держала крепко, но наконец, сжавшись, отпустила его. Дракон с удивлением поднял ладонь к глазам, словно в первый раз увидев отметину на собственной коже. Поцелуй меня, Антрас. Весно упоряжалось лицом к ржавым прутьям. Мужчина поднял на неё ярко-зелёный взгляд, в котором удивление смешалось с недоверием. Ты просишь меня об этом? Но ну, разумеется. Девушку улыбнулось, чувствуя, как по щекам катятся горячие слёзы. Словно сомневаясь, стоит ли ему делать это, не укусит ли его девушка сквозь решётку, не плюнет ли в него. Дракон наклонился к лицу Ви, и её снова овеяло запахом горных трав от его волос. Она закрыла глаза доверчиво, приоткрыв губы для поцелуя. И он поцеловал её, прямо сквозь решётку, не обращая внимания на царапающие его лицо металлические прутья. Хватит уже, леера с раздражением дёрнула антра с за руку, прерывая поцелуй истинной пары. Но дракон лишь отмахнулся от ведьмы, с интересом глядя на Ви. Наконец-то он облизнул губы и с улыбкой проговорил: "Ты сладкая. Я ещё вернусь к тебе". Развернулся и распахнул дверь, словно она вовсе не была заперта, вышел из камеры. По лицу Лейры скользнула отарапь, но она быстро взяла себя в руки. "И не надейся", она прошипела Ви со злостью. и вдруг, схватившись за ржавую решетку, прижалась к ней лицом, меча в девушку ненавидящие взгляды. Прошипела злым шепотом, брызгая слюной. «Что? Ну что в тебе есть такого, чего нет во мне?» Виза отравленно покосилась на Лориан через плечо Лейра, но та лишь озадаченно нахмурила лоб. «У него не встает на меня!» Ведьма выплюнула эти слова в сторону Вим, словно обвинение. Как только смысл сказанной фразы дошёл до Ви, она расхохоталась, прямо в лицо ведьмией крови. Лиера взвыла от злости и бессилия, яд, впрянув от решётки, бросилась следом за антросом. Несмотря на слова Лиеры, Кириан всё-таки пришёл к своим бывшим друзьям и нынешним пленникам. В руках у него был поднос с четырьмя ароматно пахнувшими мисками. Надо же, в этой тюрьме даже кормят. Менгир смотрел на бывшего соратника со смесью брезгливости и обиды. «У нас нет цели заморить вас голодом». Кириан даже бровью не повёл в ответ на выпад и принялся раздавать еду. Девушки приняли миски охотно. Ви даже пробормотала под нос что-то вроде «Спасибо». Лориан, чуть помедлив, тоже взяла предложенную пищу. «Меня, служечки, будешь кормить». Стрелок развёл кистями прикованных рук. глядя на эльфа, топчущегося с последней тарелкой в руках. «А я думала, ваша цель как раз избавиться от следов королевской крови». Осторожно попробовав горячее варево, Лориан одобрительно кивнула девушкам и сама первая принялась за еду. Кириан мялся на месте, пытаясь решить проблему с кормлением Мингира. Раздраженно повел подбородком. «Вовсе нет, но в Авроре неспокойно. Эльфы волнуются. Они недовольны властью Ариапага. И не все из них сведущие в политике. Могут пустить шальную стрелу в спину тебе или твоему сыну, не разобравшись. То есть это ты нас ради нашей же безопасности в тюрьму упрятал. Мингер вскинул брови совсем как его мать. Да, для вашей же безопасности. Эльф раздражённо поджал губы. Ты нам сейчас нужен живым, чтобы вскрыть архивы и уничтожить эту вашу проклятую родословную. И все проблемы вместе с ней. Зачем же ты тогда пытался убить меня в ущелье? Это ведь ты оставил в япосах с приманкой для духов. Киран, казалось, удивился. Приманкой для духов? Нет, у него всего лишь стоял магический маячок, чтобы отыскать вас в случае необходимости. Видимо, он и приманил к вам духов. Хм, интересный эффект. Эльфа задача на потёр переносится. Хотя, по правде говоря, мы думали, что твоего семени будет достаточно. чтобы сломать печать на архиве. И возвращаться за вами не придётся. Какое же вас ждало разочарование, верно? Лора невесело усмехнулась, без особого аппетита отправляя в рот тюремную похлёбку. Ведь лира ждёт девочку. И когда у вас ничего не вышло, вы бросились вылавливать менгиры из снегов. Но я вас немного опередила. Эльф ничего на это не ответил, но глаза отвел. Эльфийская принцесса продолжала. И теперь, когда архив будет открыт, а документы, подтверждающие право Мингера на престол Валора, окажутся у вас в руках, можно будет уже вычистить и весь наш род, чтоб наверняка. Я думаю, мы обойдёмся без этого. Наконец решившись, Кириан принялся открывать клетку Лиры. Иди, покорми своего жениха. И протянул ей Мингерову порцию. И, кстати, в знак моего дружелюбия я привёл кое-кого к вам в гости. В величине не твоего дружелюбия мы уже имели возможность убедиться. Полукровок со злостью процедил сквозь зубы. Интересно, ректор облачной академии знает, какую змею пригрел у себя на груди? Или он с вами заодно? Не трогай Гор. Кирен проговорил очень тихо, словно через силу. Он здесь ни при чём. Тряхнув волосами, словно сбрасывая оторопь, эльф выглянул из камеры и подозвал кого-то, ждавшего снаружи. «Азриэл, иди сюда. Не бойтесь, они все под замком». В зарешеченную каморку вошёл эльф, высокий и худощавый, как и все они, со светло-пепельными волосами. Как и все эльфы, он был своеобразно красив. Высокие рельефные скулы, миндалевидные глаза, тёмно-фиолетового, аметистового цвета. И как большинство эльфов, возраст его было определить непросто. Знакомься, Лира, это твой отец. Лира так и застыла, не донеся ложку дорта мингера. Киран собрался было выйти из камеры, но Азриел остановил его, придержав за руку. Мне бы не хотелось оставаться с ними наедине. Киран, казалось, опешил. "Я думал, вам наоборот, впрочем, как скажете". Я остался в камере, отойдя к самой двери. Отец Лиры не сделал ни шага в её сторону, изучая дочь на расстоянии, словно диковинную зверушку. Наконец он разлепил тонкие губы. «Как звали твою мать?» Ведьмочка только глазами захлопала от удивления. «Рима». Эльф покачал головой, пожевал губами. «Не помню такой». И собрался уже уходить. «Что?» А тут явление Лира даже пролила суп на колени Мингира. Лучник зашипел, обжёгшись, но она не обратила на него внимания. Это какая-то злая шутка? Меня зовут Лира, я твоя дочь. Я не знаю никакой Лиры. У меня нет детей, а ты? Азриел повернулся к притихшему Кириану и сурово сдвинул брови. Не вздумай распускать слухи и болтать всякую чушь на людях, и особенно при моей жене. И эту соплячку полукровную знать не знала. Первый раз в жизни вижу. Но я шла к тебе издалека. Я так долго тебя искала. Ведьмочка никак не могла поверить жестоким словам. Какое мне дело, откуда ты шла, полукровка? Не примазывайся к моему роду. Мне чужие наследники не нужны. Я лишь хотел убедиться, что ты не из чистокровных. И снова направился к двери. А пожениться-то нам можно? Эльф одогнал полной издёвки вопрос Менгира. «Мне какая разница?» Азриэл скривился, уже стоя в коридоре. «Делайте, что хотите». «Спасибо!» Сделанный весёлостью лучник крикнул ему вслед. Кириан немного задержался в камере. Он выглядел обескураженным, чуть пожал плечами. «Мне жаль». И вышел следом за Азриэлом. Ведьмочка машинально продолжила кормить Менгира с ложечки, попутно глотая слёзы. Полукровок не торопился утешать её, осмысляя произошедшее. Лориан молча доедала свой суп. Тишину нарушила Ви. Мы шли вовкруг, чтобы найти отца Лира, несколько раз чуть не погибли в дороге. Тонули в ледяной реке, падали в пропасть, сражались с медведями оборотнями и два ни задохнулись под снегом, чуть не замёрзли. Я потеряла Антроса. И всё это выходит зря. Голос девушки дрогнул. Но почему же зря? Мингир неожиданно улыбнулся. Это было так не похоже на вечно хмурого, насупленного лучника, и он явно радовался эффекту, произведённому своей улыбкой. Разрешение на свадьбу мы всё-таки получили, и вдобавок нашли мою мать.